Глава десятая. Путь воина. Мароний устало сидел на стволе поваленного ураганом дерева. Ему было очень жарко и душно, потому что влага, щедро пролитая на остров ночным дождем, теперь тонкими белыми облачками испарялась под лучами невидимого солнца. Однако судовая книга, которую он держал в своих руках, вызывала у него настолько бурные эмоции – что о мелких неурядицах на роде, мокрой от пота спины и раскрасневшегося лица можно было пока забыть. Аккуратно перелистнув пожелтевшую страницу, он вновь прочитал начало записи Хуана де Кастильо от 16 декабря. С того момента, когда шторм неожиданно покинул нас и огни святого Эльмана в Ок-Мачте погасли, густой белый туман окружил судно со всех сторон. Он был настолько плотным что даже находясь на своем мостике, я едва мог различить очертания бака. Мне пришлось отправить Дженкинса на нос, чтобы он регулярно промерял глубину локлини. Ветер почти полностью стих, едва ли не наполняя наши изрядно потрепанные штормом паруса своей силой. Я знал, что мы находимся в тропиках, но ледяной холод почему-то касался кожи моих рук. Уже полчаса мы медленно шли курсом на азют зют когда что-то царапнуло обшивку корабля. Вначале мы не обратили на это внимания, но когда звук повторился вновь, то его нельзя было не заметить. Это был жуткий, раздирающий обшивку корабля скрежет когтей морского дьявола. Из-за того, в креме, где находились матросы, кто-то истошно закричал. И я понял, что мы приплыли. Джон схватил меня за плечо. Он тоже хотел что-то крикнуть, но слова застыли в его глотке. Кожа крепыша Джонни, которая всегда славилась своим кофейным оттенком, вдруг стала пепельно белый как снег. Дикий ужас застыл в его глазах, а зубы оскалились странной звериной ухмылкой и застучали от страха. Легенды не обманули нас. Да, это то самое место. Место, где погибли сотни славных моряков. Место, где до сих пор родят их души. Моро незачарованно смотрел на ровные строчки, выведенные фиолетовыми чернилами на бумаге. Задумчиво подняв взгляд, он посмотрел на пирсона, сидящего рядом, и массирующего ахиллесово сухожилие. Глава корпорации «Атлантис» уже бегло ознакомился с журналом, хотя, по его собственному признанию, его испанский был не так хорош, и многие слова он не понял. Антиквар был под сильным впечатлением от находки и машинально продолжал перелистывать страницы, стараясь охватить как можно больше информации. Он чувствовал, что журнал прожившего на острове много лет человека мог быть важным ключом к разгадкам его тайн. А то, что среди страниц оказался кусок атласа Меркатора, говорил о том, что Хуан де Кастильо мог быть связан со стражами. «Э, «Так вы говорите, мы не перенеслись в прошлое?» – спросил букинист Пирсона. «Просто все эти пираты в посёлке и их оружие... Я подумал, что это что-то на вроде машины времени». «Полагаю, что нет». «Но тогда где мы, по-вашему?» «Не знаю, как вы отнесётесь к тому, что услышите, но я думаю, что мы в другом измерении или на каком-то невидимом острове. Я не знаю точно, где именно, но уверен, что мы в самом что ни на есть настоящем. Понимаете, время ведь не стоит на месте, и доподлинно известно, что наша Вселенная расширяется, а вместе с этим процессом идёт и время. Это как бы следствие квантового смещения, но не думаю, что стоит вдаваться в детали». «Запутанность и неопределённость – это свойства всех квантовых теорий». «Вы сказали, наша Вселенная, а что, есть и другие?» «Это никому не известно, наверняка», – усмехнулся Кайл. «Каких-то 30 лет назад мы даже не знали понятия сингулярности, пока Арсан по имени Стивен Хокинг не ввёл его в обиход. Однако проблема в том, что даже он не в состоянии объяснить, что в этой самой сингулярности происходит». Согласно математической науке, которую пока принято считать универсальной, там перестают работать все известные законы физики. Становятся возможными деления на ноль, отсутствует связь причины и следствия, а время ведёт себя, мягко говоря, странно. Но поскольку мы живём в постсингулярном мире, то для нас понятие «стрелы времени» всё же действует, хотя квантовая теория допускает, что оно может быть нелинейно по ряду причин. Грубо говоря, с ростом причинно-следственных взаимосвязей и корреляции растет и стрела времени. И, кстати, лично я убежден, что информация тоже рассеивается в пространстве. Иными словами, если я прав, то в точке сингулярности должно было находиться ее абсолютное сосредоточение. Пирсон перестал массировать лодыжку и поправил ботинок. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше, и нога уже почти не болела. Спохватившись, он спросил, «Ам...» «Почему вас это заинтересовало?» Услышав вопрос, Морони почему-то опасливо посмотрел на Джека, который сидел с противоположной стороны. Ответ Пирсона выглядел несколько заумным, но на уровне внутренних ощущений был ясен. Немного заикаясь от волнения, антикварт пальцем в какую-то запись. «Дело в том, что Джек вкратце рассказал мне о своём знакомстве с неким отшельником, хижина которого, кстати, позже мистическим образом исчезла». «Как исчезла?» Удивился Персон «Не знаю, исчезла и все Я-то ее вообще не видел, знаю только со слов Джека, но дело в другом» Марони поморщился, раздумывая, как бы озвучит найденный инфакт «В общем, в своем журнале капитан жалуется на частичную потерю памяти, прямо как у Джека А также упоминает о своей встрече с неким старцем по имени Тихон «И что в этом необычного?» А необычное здесь то, что капитан повстречался с ним и провёл ночь в его хижине в условном 1692 году. А Джек разговаривал с Тихоном буквально пару дней назад. То есть получается, что если это один и тот же человек, а я уверен, что это так, то тогда ему должно быть более 300 лет. Теперь вы понимаете, почему я пытаюсь понять, что происходит со временем и людьми в этом месте. «И подобный факт наводит меня на невероятное размышление». Из леса вышел Дитмар Фогель и посмотрел на озадаченные лица своих спутников. Даже не задавая вопросов, а просто хорошо зная присутствующих, он сразу предположил, что наверняка Морони и Пирсон вновь затеяли очередной научный спор. Но его это не интересовало. Протянув стол на второй автомат, он городко спросил, «Ну что, вы готовы выдвигаться?» «Нам нельзя терять время впустую, а путь предстоит неблизкий». «А нам оружие вы не дадите?» — спросил глава корпорации, вставая. «Нет, больше оружия у меня пока нет». «Что ж, ну тогда мы готовы», — покорно произнес пирсон предпочтя оставить без комментариев тот факт, что у немца в лесу оказался припрятанный второй автомат. Капитан Вандердекен уверенно вел своих людей по следу отряда стражей. Решильцы явно намеревались проникнуть вглубь острова, очевидно, совершенно не ориентируясь в той местности, в которой они очутились. Это показалось Филиппу странным. С одной стороны, отряд Альвареса вел себя нагло и дерзко, напав на поселок во время идиотских смертельных игр, затеянных пропавшим Смитом. Это создавало впечатление, что командос имели четкую цель – И явно хотели потрепать, а то и вовсе устранить первую линию обороны теней Но с другой стороны После того, как в поселке божественные лучи уничтожили большую часть нападавших Стражи ретировались в лес и больше не нападали Более того Люди капитана обнаружили тела нескольких убитых стражей Попавших в странные ловушки, которые, хоть и были хитроумными Но не принадлежали к разряду того, чем занимался сам Вандердекен Кто убил их? Зачем? Рожебородому Филиппу явно не нравилось, что по его острову шастают толпы незнакомцев, которые мочат друг друга на его территории. Впрочем, пусть мочат. Главное, чтобы они не убили предводителя стражей. Он нужен был капитану живым. Очень нужен. Дидрич лично отвечал за то, чтобы командира головорезов взяли в плен и доставили к Вандердекину. Быть под защитой теней – это хорошо, Но избавиться от их опеки и свалить с острова было в тысячу раз лучше. Гарпун ему в ребро, если капитан не сможет разговорить пленника. Они пришли сюда добровольно. Они знают, как открывать портал. Они вытащат Филиппа отсюда. Все эти странности в поведении прибывших казались ему смутно знакомыми. И в памяти вновь всплыл давний разговор, который положил начало этому проклятию многие годы назад. Тогда, сидя в сырой тюремной камере, филипп слышал, как приближались шаги палача и молил небо, чтобы его просто казнили, а не передали для пыток в инквизицию. Вот они на секунду замерли. Слышался звон ключей, затем звук открываемого замка и, наконец, дверь со скрипом отворилась. Худая крыса, сидевшая до того момента в центре камеры, проворно шмыгнула в сырой угол и исчезла в узкой щели, из которой несло смрадом и испражнениями. Вышедший мужчина обладал высокородной статью. Он был одет в грубую накидку с глубоким серым капюшоном, надвинутым ниже лба. Его лица не было видно. «Значит, все-таки инквизиция», — пронеслась в голове страшная мысль. «Король хочет знать, где его золотишко». Обождав, когда дверь за ним закроется, мужчина прошел три шага вперед, сел на деревянную лапку напротив и, без промедления, сразу перешел к делу. «Вы потопили два испанских галеона, прежде чем нашему флоту удалось выследить и разгромить вас. А перед этим вы успешно напали на порт Санта-Доминго и завладели золотом. Предназначенным для короля, уйдя от преследования прямо через шторм. После чего стали легендой Тартуги и одним из самых известных буконьеров Карибского моря. Верно? «Это лишь малая часть моих подвигов», — с некоторой бравадой отозвался капитан. «Когда я только вышел из-за трубы матери, то уже был под черными парусами». «Пиратство карается смертной казнью, это вы знаете. Но я могу изменить вашу участь, отменив приговор». «Никто не может отменить приговор, подписанный наместником короля!» — хмыкнул Филипп, стараясь разглядеть лицо собеседника. Однако тень полумрака надежно скрывала его черты. «Если только вы не сам дьявол, который хочет, чтобы я продал ему душу. Что вам нужно?» «Мне нужно доставить одного человека в одно место, пройдя весьма опасным маршрутом. Если справитесь, то свобода ваша. «А, так вам нужен сумасшедший капитан!» Рыжебородый пират расхохотался «Тогда вы пришли по адресу Вы, кстати, не прихватили с собой бутылочку рома? А то на голову такие дела не решаются» «Вы согласны неукоснительно следовать маршруту, который мы вам дадим И не отклоняться от него, даже если непогода или шторма будут препятствовать вам?» Загадочный собеседник никак не отреагировал на шутку про ром и был чрезвычайно серьезен. Природа наградила пирата довольно необычной внешностью. Черные густые волосы сочетались с рыжей бородой и усами. И он хорошо знал, что его вид обычно производил сильное впечатление на собеседников. Филипп перестал смеяться и сдвинул густые брови. Затем он склонился вперед, и деревянная кровать жалобно заскрипела под его коренастым телом. Вглядываясь в темноту под капюшоном, пират отчетливо произнес с нотками угрозы в голосе «Меня можно обвинять в нарушении законов, но никто не осмелится обвинить в трусости. Вы пришли сюда, потому что знаете, что Филипп Вандер Декен не боится штормов. это шторм трепещет от ужаса, когда я встаю у штурвала». Пират бросил прямой взгляд на незнакомца и коротко произнес «Я согласен. «Хорошо. Вечером вы получите свободу, а на рассвете мы отправляемся в путь». «И вы не боитесь, что я сбегу?» «Санта-Мария» — это один из лучших кораблей непобедимой армады. Кроме того, это военный корабль, который не зайдет ни в один порт, пока не прибудет в место своего назначения. С него у вас вряд ли получится убежать». «Да почему же тогда вы не возьмете капитана из Королевского флота?» Это секретная миссия, о цели которой будет знать только наш человек на борту. И что помешает мне его убить? Ничего. Просто когда вы прибудете на остров, полный сокровищ, вы сами не захотите этого делать. Вы получите возможности, о которых даже не мечтали, и проживете жизнь, достойную губернатора. Человек в капюшоне поднялся со своего места, давая понять, что разговор окончен И сделка заключена В этот момент капитану показалось, что он увидел крохотный треугольник На шейной цепочке, блеснувший во тьме Филипп тоже встал со своего места У меня есть условие Какое? Если вы отправляете меня к дьяволу, то со мной должен быть мой старший помощник Я смогу провести корабль через что угодно и куда угодно, только если буду уверен в человеке рядом со мной. Вы говорите про Дидрича? Он уже дал согласие, и вы встретитесь с ним на корабле. Удачи вам, капитан. Человек вышел из камеры. А так и остался стоять среди пахнущего плесенью и грибком сырого пространства подземелья Испанской крепости. Свобода, о которой он и не мечтал, вновь вернулась к нему И он знал, что был чертовски везучим Вождение виновало, и Вандер Декен посмотрел на высокие деревья впереди Затем он обратился к Старпому Это ж черный лес, чтоб меня тщательно цепь посадили Какого дьявола они забрали сюда? Мореллиус сожрет их всех И нас вместе с ними, если мы продолжим преследование Дидрич недовольно посмотрел в густые сумерки впереди И огромную паутину цветка людоеда, видневшуюся вдали «Мы не отступим!» Прорычал капитан, осторожно шагая по влажной земле И стараясь не поднимать шума «Слышишь меня? Объяви своим людям тройную награду Если мы пройдем через лес и поймаем этих мерзавцев» Мертвым верить здесь ни к чему Спокойно отреагировал Стархон «Мы все давно умерли, просто смерть боится мне об этом сказать, и твои люди не должны забывать этого» Густые рыжие брови сдвинулись к переносице, и это означало только одно Капитан принял решение и не уступит Оглянувшись на притаившихся людей, он громко прокричал приказ «Я сказал вперед! Всем живо!» «Мореллиус, -э вы обмануть сможете» А вот от меня никому не скрыться Бегом вперед! Ярость заклокотала в нем так, что на ней можно было кипятить воду Капитан вынул свою саблю с зазубренным лезвием на конце И недвусмысленным движением ловко перерубил копье одного из грешников, попятившегося было назад Звенящий звон от его удара пролетел над лесом Нехотя, переступая с ноги на ногу, его воины медленно двинулись в гущу черного леса. Но когда воздух внезапно прорезал свист смертельного пиана, которая с треском обрушилась на ствол одного из деревьев, все мигом понеслись вперед, петляя между ветвей и стараясь не останавливаться. «Филипп, что ты наделал?» Встревоженно крикнул Дидрич, жестом указывая на то, что шуметь было нельзя. «Теперь эти твари начнут охоту и рассыплют в воздух тысячи своих ослепляющих ворсинок!» Знаю. Куротко отреагировал пират, доставая из кармана две пары современных очков и протягивая одну из них своему помощнику. Затем он быстро повязал платок на лицо, защищая свои органы дыхания. «Зато так у нас не будет пути к отступлению». Виновав первый горный перевал, Стоун и его новые спутники обнаружили, что внутренности острова довольно сильно отличаются от его побережья. По всей видимости, грешники никогда не бывали в этих местах, поскольку были отрезаны от них высокой скальной грядой. И если бы не маршрут, указанный на карте Хуаном да Кастильо, им самим ни было бы не преодолеть этот хребет. Первое, на что обратил внимание Джек, это появление мелких животных, и смена климата тропического на более умеренный. Горное плато, по которому они сейчас передвигались, было преимущественно покрыто хвойными деревьями, а также многочисленными дубами и буками. Их темно-зеленый цвет заметно отличался от сочных ветвей пальм, окружавших окрестности поселка. Цвет горной породы тоже сменился, и теперь они все чаще видели сиренево-коричневые и красноватые оттенки, словно путники оказались на Марсе. Несколько раз им на глаза попались лани и дикие козлы. А однажды в кустах промелькнула и быстро исчезла фигура крупной пятнистой кошки, которую Морони безапелляционно окрестил гепардом, чем тут же навался на волну критики со стороны Персона. Впрочем, такие мелкие споры между двумя учеными вспыхивали едва ли не по любому поводу. Истон уже привык к ним, где рядом с молчаливым и сосредоточенным на спасении дочери Огелем. Периодически Джеку казалось, что он находится в знакомой обстановке, хотя он и не помнил ее. Возбужденный голос «Все знайки антиквара» звучал привычным для него фоном, и у детектива складывалось впечатление, что они и вправду были хорошо знакомы в забытом прошлом. Внезапно Морони сорвался со своего места и побежал куда-то в сторону. Поначалу Джек не хотел отвлекаться на причудливое поведение старика, но его возбужденные призывы заставили его молча переглянуться с Фогелем и свернуть с намеченного маршрута. «Что у вас там, Мароний?» — спросил Стоун, подозревая, что сильно пожалеет об этом «Да вы только посмотрите на это! Это же просто невероятно! Это... это же самолет! Это тот самый! И вон там еще один, это бомбардировщик, Эвенджер! Вы понимаете, что это означает?» «Вообще ничего не понимаю» устала ответил Стоун. Наличие нескольких старых самолетов, стоящих кольцом в кустарнике на сами друг другу, конечно, было немного странно. Но что это означало, было совершенно неясно. Скальные вершины, которые они только что с трудом преодолели, явно не позволяли приземлить здесь бомбардировщики, не говоря уже о том, чтобы так аккуратно их расставить на крохотном пятачке. Это выглядело так, будто чья-то исполинская рука посадила их словно игрушки. «Ну их же ровно пять штук!» что, не видите? Это же «Звено-19». Вижу, но что с того? Какое еще «Звено»? Вы можете толком объяснить. Речь идет о пропавших самолетах, которые вылетели в тренировочный полет в конце 1945 года и бесследно пропали в районе Бермудского треугольника. Пришел на выручку антиквару Пирсон. Он с интересом обошел одну из боевых машин и ласково погладил ее по нагретому солнцем корпусу. «Это одно из самых загадочных исчезновений в истории ВВС США». «А, ясно. Опять про мистику байки рассказывать будете». Отмахнулся Джек. «Нет, не ясно». Морони никак не мог успокоиться. «Дело в том, что мы все перенесли сюда из района Бермудского треугольника, в котором стражи впоследствии построили свою станцию «Гидро». Они знали о таких перемещениях и намеренно искали способ попасть сюда». «Куда-сюда». На остров. И я наконец-то многое понял. У него множество разных имён, но человечество всегда знало о его существовании. Например, шумеры называли его островом тельмун и упоминали в своём эпосе о Гильгамеше. Там прям так и описывалось. Страна живых без болезней и смерти. По преданию, на острове не было пресной воды, но зато было восемь растений с запретными плодами. «И что с того?» «Слушайте дальше!» У кельтов была распространена легенда об острове Авалон, потому что «абал» на их языке означало «яблоко». По ней на острове была расположена стеклянная башня, внутри которой росли яблоки бессмертия. А? Ничего не напоминает? Идем дальше. Китайский остров Цянь. Это как бы их рай, но весьма специфический. Он находится в океане на трех священных горах. На острове жили восемь бессмертных святых, А еще там росли персики бессмертия, а сами боги перемещались на летающих драконах. И я могу продолжать еще долго, но уверен, что все эти легенды указывают на одно и то же место. «Да к чему вы нам все это рассказываете-то?» Стоун начинал терять терпение. «А к тому, что когда мы с Хельгой оказались запертыми в архиве стражей, то я читал их документы, из которых явным образом выходило, что в последние годы они были заняты поисками гипербореи, А точнее, одной ее части, некоего острова. «Атлантиды?» – удивленно спросил Пирсон. «Стражи, которые всю жизнь отрицали божественное начало, осознанно искали легендарный остров?» «Абсолютно верно. До меня только сейчас все дошло, хотя все кусочки мозаики давно были перед глазами». Стражи, которые по своей сути являются потомками древних иллюминатов, всю свою жизнь охраняли тайну этого места от человечества, вымарывая и искажая историческую правду. В какой-то миг решили сами наведаться сюда. Но зачем? Что их вынудило? Глава корпорации Арсантов был поражен этой новостью. А вот тут я думаю, что вас ждет неприятный сюрприз. Старик сделал театральную паузу, сам впечатленный до невероятной степени – Сутью открывшейся ему истины Я думаю Что потомки атлантов живы Да-да, я не спятил, нет Они, судя по всему Не просто живы Но и активно вмешиваются в исторический процесс Повелевая стражами Морони, нам некогда Слушать ваши мистические теории Перебил азарт старика Фогель Меня сейчас интересует Исключительно спасение племянницы А не лекция по истории Вас Дитмар Это тоже напрямую касается Обиженно заметил антиквар В каком смысле? Но просто мы с Хельгой выяснили, что у вас и у стражей в действительности было единое руководство Если вы про папашу Скорцени, который ловко внедрился в нб и годами морочил им голову, оберегая остатки рейха, то это не новость? Нет, не про Скорцени, хотя с ним это все тоже связано а Про кого тогда? Фогель вдруг напрягся, интуитивно чувствуя беду «Я про того, кто был выше него Выше всех Выше совета магистра стражей Я про тех, кого вы именовали отцами Рейха Я уверен, что несмотря на многолетнюю вражду между вами И вы, и стражи в действительности были ветвями одной организации И получали указания непосредственно отсюда, с этого острова Да что вы несете?» «Я видел документы», – со вздохом произнес Морони. «И Хельга тоже их видела. Показать не смогу, так что вам придется поверить мне на слово». Пирсон видел, как осунулось лицо Фогеля. Он выглядел так, как будто у него из-под ног выбили почву. Да, собственно, так оно и было. Много лет Дитмор блуждал в потемках, терзаясь вопросом о том, откуда он получает приказы и каким целям служит его организация. Он не раз сталкивался в кровопролитных схватках со стражами, но только теперь понял, что кто-то невидимый десятилетиями использовал их, словно марионеток, поручая сходные задания. Но зачем так было поступать с ними? Кем были эти пресловутые хозяева мира? А «Про Арсантов там, случайно, ничего не говорилось?» — поинтересовался Пирсон у антиквара. «Ничего». если не считать того, что все арсанты подлежали истреблению по приказу тех, кого в документах стражи именовали Греями. «Похоже на правду», — с тоской отметил Кайл. «И те и другие в свое время доставили нам немало хлопот, объявив беспощадную войну. Вот только ума не приложу, чем наше племя им так не угодило». Стоун, внимательно наблюдавший за диалогом, вмешался в разговор. Так значит, ваши Грэй и те, кого на острове именуют тенями, это одно и то же? Некие серые сущности, скрывающиеся от глаз посторонних? Утверждать не берусь, но весьма вероятно. Почему-то уклончиво сказал Мароний. Ему вдруг стало как-то неловко, что он огорчил своими догадками сразу всех присутствующих. Хорошо, тогда из всего, что вы наговорили, у меня получается версия о том, что на этом острове, возможно, живут Две противоборствующие силы Потомки атлантов и некие серые тени При этом тени заставляют предводителя островитян Служить себе и ловить всех, кто пребывает на остров То есть грешники являются чем-то на вроде пограничной службы? Я не знаю Снова печально повторил антиквар Но пока все выглядит именно так Возможно, что отшельник Тихон С которым повезло пообщаться и вам, и капитану Санта-Марии И этой пропавшей младки «И есть тот самый потомок атлантов. При чем заметьте, что прибытие на остров некоторых людей, а точнее, судя по всему, только арсантов, заканчивается для них полной или частичной потерей памяти. И Тихон беседует только с ними. Другие его не видели». «Но я тоже арсант», — гордо заявил Пирсон, вдруг почувствовав укол ревности. «Однако с моей памятью все в порядке. Она не стерлась по прибытию на остров». «Ты недостаточно сильный, Кайл». Тут же заметил Фогель. Ты забыл ту историю с медными воротами в Антарктиде? Тебе они не покорились, и тогда их смог открыть только Джек. Какие еще ворота я открыл? Стол непонимающе посмотрел на спутников, которые все как один тут же принялись хранить молчание. Но детектив уже знал, где находится слабое звено в их обороне. Он обратился напрямую к старику. "Вороней, что я натворил?" «Джек, вы ни в чём не виноваты. Просто мы все здесь только потому, что около года назад вам удалось проникнуть в древний город Циклопов. А мистер Пирсон выкрал из него кокон, с помощью которого стражи и сумели открыть портал сюда. Вы особенный, Джек. Хоть вам и не верится, но это правда». Формально говоря, стражи воспользовались другим коконом, заметил Пирсон. «Но показали им, как это делается, именно вы, Кайл!» «И да будет вам известно, чтобы достать второй кокон, им пришлось полностью истребить персонал базы 211!» «Ее больше нет! Ясно вам это!» Фогель был готов взорваться. Ярость за разрушение его ледяной родины, которую он копил, чтобы выплеснуть на Альвареса и его людей, была готова вырваться наружу и обрушиться на Пирсона. Сурово взглянув из-под на главу корпорации, Предводитель Пятого Рейха начал медленно приближаться к нему. Только сейчас Кайл понял причину, по которой немец отказывался с ним разговаривать всё это время. «Я не знал этого!» Виноватым тоном сказал Пирсон. «Да мне как-то без разницы!» «Стойте, стойте!» заторотурил Мороний, бесстрашно кинувшись разнимать разгорающийся конфликт. «Мы все там были, и каждый из нас несёт ответственность за случившееся. Именно поиск протомолекулярных цепочек прошлый раз, затмил всем нам глаза, и каждый из нас получил своё наказание за попытку прикоснуться к запретной тайне. Но сейчас нам нельзя ссориться. «Почему это?» Злобно сверкнул глазами, спросил Фогель, недвусмысленно положив руку на ствол автомата. «Потому что теперь мы все в одной лодке, и те не охотятся за нами. И ещё потому что они уже забрали Хельгу. Вы что, все уже забыли, куда мы идём? Нам нельзя враждовать между собой. Это сделает нас слабее». «Это верно!» – мрачно кивнул головой Дитмар. Немец убрал автомат за спину и, развернувшись, медленно побрел по тропе. Морони засеменил следом, готовый помогать каждому, кому не безразлична судьба Хельги. «Я не знал, что его база разрушена!» Словно оправдываясь, произнес Пирсон, видя, что остальные тоже отошли от самолётов звена 19 и собираются следом. «А если бы знали, то не затеяли бы спора своей исключительности!» Задал риторический вопрос Стоун Закидывая рюкзак себе за спину Давайте, шагайте вперед Я вас сейчас догоню Услышав про поиски протомолекулярных энергетических цепочек Джек сразу вспомнил свой ночной разговор с Тихоном А ведь они и впрямь говорили об этом Он не хотел никому признаваться в том Что обрывки воспоминаний стали появляться в его голове По мере того, как он все больше соприкасался с событиями своего прошлого Но это было Каждый раз, когда в его сознании рушился очередной барьер Возведенный защитной системой острова И в памяти всплывал обрывочный кусок воспоминаний Он испытывал мучительные головные боли Это началось еще там, на болоте Когда он увидел обнаженную хельку Которую тени забрали себе словно товар Выменив девушку на что-то ценное у пиратов Тогда это было больше похоже на вспышку молнии Взорвавшейся в его голове А теперь присутствие Фугеля, Пирсона и особенно неумолкающего Морония просто обрушивало на него потоки воспоминаний. Они хлынули на него с такой силой, словно мощный напор воды снес остатки плотины, и Джек закричал от боли. Он упал на колени и схватился руками за голову. Из его глаз потекли слезы, давление зашкаливало. Он тихо ревел, пытаясь совладать с тысячами острых игл, пронзающих кору головного мозга. Его товарищи уже ушли вперед, и никто не видел, как стон корчится от були, лежа на земле в центре круга, образованного пятеркой самолетов, исчезнувших полвека назад. Его мучения не видел никто. Кроме Оливера Кранта, который неотступно следовал капитан за отрядом. Эннеста Альварес своими глазами видел, как страшное щупальце, словно хлыст, обвело тело Томпсона и потащило его к огромной розовой пасти. Несчастный солдат закричал от ужаса и, не желая сдаваться, высадил всю обойму своего автомата странное растение. С характерным чавканьем пули вошли в толстый ствол Морелиуса, который, казалось, слегка вздрогнул от этого. Впрочем, вряд ли у гигантского цветка-людоеда могли быть нервные окончания. Крупные розовые лепестки распахнулись еще шире, навстречу щупальцу, несущему извивающуюся жертву. Широкие розово-красные лепестки имели множество тонких белых ворсинок на своей поверхности и казались мягкими, словно водоросли. Цветок можно было бы даже назвать красивым, если бы он не источал приторно-сладкий запах гниющего мяса. Центральная часть цветка вместо тычинок представляла собой странные бугорки, которые вдруг распахнулись рассыпая вокруг себя сотни мельчайших пушинок. Когда сразу несколько из них попали Томпсону на лицо, то он вмиг почувствовал, как острая боль пробежала по подкожным нервам. Затем он испытал судорогу, и лицо перекосилось от спазма мышечных волокон. И почти тут же его накрыла волна онемения тканей, вместе с которой на бедолагу обрушилась полная слепота. Вне себя от ужаса Томпсон рефлекторно выхватил нож из нарукавного крепления, и принялся наугад тыкать лезвием в ненавистную лиану. Находясь в полной темноте, он пару раз попал в себя и почувствовал, как брызнула его горячая кровь, однако это его не остановило. Рыча от злости, страха и ужаса перед неведомым, он продолжал размахивать ножом и тогда, когда первые нежно розовые ворсинки начали обволакивать все его тело. Щупальца лишь слегка прижимала его тело, в то время как странные усики, словно длинные, Полуметровые пиявки с сотнями впивались в его плоть. Они мгновенно присасывались к коже и начинали пульсировать, выкачивая кровь, лимфу и другие жидкости из тела. Прислонившись спиной к стволу дерева, Альварес видел, как за считанные секунды Томсон насунулся. Перестал кричать, и его тело стало сдуваться, словно проколотый воздушный шарик. Хищное растение выпило его без остатка. И только в этот момент его лепестки начали медленно закрываться, окутывая высохшие останки человека. Тварь наверняка собиралась поглотить Томпсона целиком. Командир стражей понял, что цветок был вовсе не пастью. Он был желудком страшного растения. И без того поредевший отряд накрыло облако из тысяч крохотных речков-кварсинок. И люди один за другим начали кричать о том, что они ничего не видят. Ослевшие они размахивали руками, пытались бежать через лес. Но все это было тщетно. Гибкие лианы со свистом рассекали воздух, ориентируясь по звуковым колебаниям, и хватали его людей, унося их наверх прожорливым цветкам. «Всем не двигаться!» Голос Альвареса был холоден, словно лед. Он не кричал. Он отдавал приказ, прижимая ларингофон к своей гортани. Эрнестой сам медленно опустился на пахнущую гнилью сырую землю. Прикрыв глаза, он осторожно пополз на брюхе в сторону болота. Имея перед собой четкую цель, он не боялся смерти, в глаза которой ему приходилось смотреть не единожды, и каждый раз она выглядела по-разному. Позади себя он слышал неистовые крики преследующих их островитян. Сломя голову, они неслись через смертельные джунгли в надежде побыстрее проскочить опасные заросли и вступить в бой с пришельцами. Но судя по тому, что слышал Альбарес, ядовитым цветком было абсолютно без разницы, кого сожрать на обед – стражей или грешников. Свист, щупалец, предсмертные крики и чавканье десятков морелиусов. Вот как звучала смерть сегодня. КРИКИ Ронни упорно шел рядом с Джеком и словно бы поставил себе единственную цель — доконать детектива своими рассказами. Он обрушивал на него потоки информации, и Стоун невольно прислушивался к звучащим словам, среди которых попадались и дельные мысли. «Понимаете, Джек, стражи изначально были герминевтами. То есть считается, что иллюминаты получили свои первые знания непосредственно от бога Гермеса. Этот бог... Правильнее его назвать тот, потому что именно такое имя он носил в Древнем Египте. Прибыл в эту страну издалека, и я подозреваю, что он прибыл как раз-таки из Атлантиды. И знаете, что важно? Он принес с собой знания о двух мирах, верхнем и нижнем, которые подобны друг другу. Я думаю, что в действительности стражи всегда верили, а, а может быть и знали о существовании верхнего мира и очевидно хотели попасть туда. Однако, где он расположен и как найти туда вход, вот эта тайна была им либо неизвестна, либо у них попросту не было ключа от ворот. Ну, это я образно выражаюсь. Ясно. Скупо произнес Стоун, но Морония это ничуть не оскорбила, и он продолжил излагать свою мысль. Вообще же герминевтикой принято называть науку о поиске тайных смыслов. Стараясь постигнуть, кому они служат, стражи, очевидно, изучали многие древние тексты. На корабле у них там был целый архив. О боже, как бы я сам хотел подольше находиться там. Ну да ладно, о чем это я? А, ах да, смыслы. Люди всегда верили, что в священных книгах заложены и другие смыслы, помимо тех, что на поверхности. Например, мой собственный отец проповедовал Каббалу как один из методов постижения знаний. «И вы тоже унаследовали от него эту черту? Ищите тайный смысл во всем?» «Ну, может быть. Наверное. Но дело здесь не в наследственности. Понимаете, даже в Библии сказано, что в начале было слово. Именно слово, а не текст. Понимаете? В Каббале есть четыре уровня и чтение книг. А то есть изучение текста является лишь начальным уровнем, в то время как финальный уровень понимания смысла вероятно находится на уровне ощущений и недоступно большинству людей». Джек вдруг остановился и Морони испуганно посмотрел на него. Со Столном явно что-то происходило. Он поморщился, словно от боли, и смахнул с лица пот. «С вами всё нормально, а то вы выглядите... Э, не очень». «Я в порядке. Просто на этом острове я иногда испытываю странные ощущения. Это как воспоминание но наоборот». «В смысле, вы видите будущее?» «Нет. Иногда я вдруг вижу... смыслы». Не могу вам объяснить этого, но это похоже на яркие вспышки, словно что-то приоткрывается в сознании на секунду, и тогда меня пронзает не то воспоминание, не то знание о чем-то. Это всегда что-то очень простое, очень банальное, но в то же время оно кажется мне важным. Правда, причиняю дикую боль. «Озарение?» — прошептал антиквар. «Такие вспышки называются озарениями. Изредка у меня они тоже бывают». «Наверное». Просто иногда вы говорите об одном, а у меня вдруг вспыхивает в голове что-то совершенно другое. И, к сожалению, я не всегда могу ухватить эту вспышку, словно... Что-то не даёт мне, блокирует работу моего мозга. А ведь мы с вами так и познакомились, Джек. Вы тогда пришли в мою лавку, расследуя одно преступление, а потом поведению было угодно, чтобы мы заговорили о судьбе и о богах, и о их потомках. Я как раз говорил вам о том, что боги... Поставили, образно говоря, блокирующие перемычки в наших мозгах. И лишь Арсантам, которыми формально руководит господин Пирсон, иногда удается частично приоткрыть путь к знаниям. «Черамутия». «Что вы говорите?» Беспросил Морони, неуверенный в том, что правильно услышал детектива. «У вас опять озарение?» «Не знаю. Возможно. Отец Тихон рассказывал мне... своей хижине о том, что изначально людям был доступен язык. Кажется, он называл его истотным, который сплошь состоял из подлинных смыслов, а потом некие силы в угоду своим интересам видоизменили его. Произошло речесмешение. Такие измененные языки получили название «чаромутных» и распространились по всему миру. Однако он говорил, что зачастую достаточно разбить слово на слоги, чтобы понять его подлинную суть. Ну или прочитать слог, или всё слово задом наперёд, то есть справа налево. Чара — это исходное слово «речь», а муть — «смещение». А чародейство тогда означает выполнение чего-то через заклинание? Вы не говорили мне об этом разговоре. Да я и сам только что вспомнил. Вы произнесли слово «Арсант» и у меня в мозгу что-то щелкнуло. Тихон говорил мне, что многие слова в чарамутных языках надо читать задом наперед. Но, как я понимаю, у этого есть простое объяснение. Мы просто привыкли читать в неверном направлении. Возможно, именно стражи по приказу теней приучили делать нас так. Если это правда, то не скрою, что это был. Очень простой, но действенный трюк. Простой, потому что слова все равно были узнаваемы, и люди быстро привыкли к ним. А действенный, потому что истинный смысл потерялся. Отсюда, наверное, и происходят попытки ваших каббалистов найти первоначальный смысл текстов. Поразительно! Просто и гениально! Между прочим, многие древние языки были именно слоговыми. Возьмите те же роны. санскрит или даже русский. В них каждый знак обозначал отдельный слог. Между прочим, я и сам давно подметил, что в словах смысл несут только согласные буквы. Возьмите слово «информация» и выбросьте оттуда все гласные. Останется «НФРМЦ». Слово сократилось в два раза, а его смысл ничуть не потерялся. Кстати, на богоизбранном иврите ровно так и пишут «справа налево» и только «согласными». а роль гласных выполняют специальные значки. Морони закивал сам себе, подтверждая собственную догадку. «Получается, стражи и вправду по приказу теней несколько раз меняли алфавиты людей, намеренно изымая оттуда некоторые буквы и тем самым лишая написанные слова их магического свойства». «Насчет магии не знаю, но пока мы идем, можем попробовать понять смысл на каком-нибудь примере. Взять то же слово «Арсант». «Погодите-ка!» Кричал Морони «Можно я сам попробую?» «Ар-сант» «Ар» — ар, это, очевидно, древний корень, обозначающий «ариев» Но Я также рискну предположить, что ар когда связано по смыслу с землей Например, в словах «гектар», «аршин» или «ареал» Но если прочитать слово наоборот То получается «ра» — имя бога солнца и света Тут же на ум приходит слово «рай» Светлое место, светлый источник, где зародилась жизнь. А ещё название нашей планеты. Земля по-латински «Terra», то есть «Terra», или в дословном переводе «третье светило». Иными словами, если попытаться сложить всё вместе, то по смыслу получается что-то на вроде «солнечных людей, живущих на Земле». «Получается, что так», — сухо заметил Джек, следя за ходом мысли антиквара, лицо которого буквально горело юношеским азартом. И, кстати, второй слог «санд» практически во всех языках означает то же самое, что и изначально санскритское слово «сад» — «святой», «правильный», «осознавший истину», «опять же светлый». Грубо говоря, «санд» — это люди, постигшие высшую реальность и наделенные ее светом. Дальше они шли молча, и каждый думал о своем. Морони крутил в голове всякие слова, разбирая их на слоги и определяя новые смыслы. А Стоун вновь испытал странные боли в голове. Чтобы как-то отвлечься от них, он принялся внимательно рассматривать окружавший их мир. За разговорами они миновали еще один высокий хребет, и тропа на карте капитана Санта-Марии привела их в саванну с ее травянистой растительностью и редко разбросанными деревьями и кустарниками. как могло получиться, что на таком маленьком острове оказалось сразу несколько абсолютно разных климатических зон. Впрочем, вряд ли его можно было назвать маленьким. С тех пор, как они покинули побережье, на котором располагался поселок Грешников, и миновали высокие, практически непроходимые горы, прошло уже много часов. Как всегда, на острове не было ни заката, ни тем более ночи. Просто серый сумрак иногда был чуть темнее обычного, Но даже это зачастую означало вовсе не смену суток, а приближение дождя. Стоило Джеку подумать о нем, как где-то далеко в небе прогрохотало и на землю упали первые капли. Саванна постепенно заканчивалась и впереди, судя по карте, их ждала знойная пустыня. Посмотрев в сторону последнего большого дерева с плоской раскидистой кроной, Джек обернулся к шедшим позади Фугелю и Пирсону. «Переждем дождь под деревом». Он махнул рукой в сторону. «Нам нужно отдохнуть и восстановить силы, прежде чем мы пойдем по пустыне смерти», как она обозначена на карте Кастильо. «Не знаю, что это значит, но отдых нам явно не помешает», согласно кивнул Пирсон. Его нога, на удивление, больше не болела, и он осознавал, что обязан своим исцелением острову. Пару часов назад он бегло осмотрел свою ногу, закатав до колена штанину. Опухоль полностью сошла на «нет», А на месте рваной раны теперь была розовая полоска молодой кожи. Правда, рядом у него появилась и какая-то другая полоска, напоминавшая ему странную кривую татуировку с зелеными чернилами. Но Кайл решил, что это последствия синяка, и не стал обращать внимания. Эрнест Альварес брел через болото, находясь по пояс в вонючей жиже. Над головой он держал автоматы и армейский вещмешок. Он остался один. Все его люди теперь были или мертвы, или потерялись в джунглях. Удивительно, но грешники с их саблями и топорами оказались довольно серьезными противниками. Зная лес лучше, чем Камандос, они каждый раз нападали неожиданно и как-то одержимо. Идя на верную смерть, люди Вандердекина зачастую успевали забрать в рукопашной и жизнь кого-то из стражей. Впрочем, самого Альвареса это нисколько не волновало. Каждый из них знал, что, будучи наемником, рано или поздно встретит свою смерть в каком-нибудь болоте наподобие вот этого. эрнесто ухватился рукой за тощий ствол давно засохшего деревца и вытянул себя из мрадной ричневой жижи. Он оглянулся. Серая мгла смешивалась с низким туманом, и это давало ему шанс оторваться от преследователей. Что заставляет их так остервенело преследовать его? Эрнесто хорошо знал то такие тени. Знал, на что они были способны. Да, это были страшные и могущественные создания. Но он был уверен, что грешники шли по его пятам не только из-за страха перед ними. Наверняка было что-то еще. «Что?» Стиснув зубы, Альварес двинулся дальше Его грудь уже почти не болела И Эрнеста злобно ухмыльнулся У него было задание И он знал, что он его выполнит Хотя ряд ряда его не остановит